Артерен резко их оборвал. Неужели им не хочется рассказать дома, что они видели темницу Банивара и начертали свои имена на исторических стенах рядом с именами Руссо, Байрона, Виктора Гюго, Жорж Санд, Эжена Сю? Но не закончив свои тирады, президент внезапно смолк и изменился в лице. Перед ним мелькнула знакомая шапочка, из-под которой выбивались белокурые локоны. Даже не остановив амнибуса, замедлившего ход на подъеме, он крикнул изумленным альпинцам Увидимся в отеле! И спрыгнул на мостовую. Соня! Соня! Он боялся, что не догонит ее. Так она спешила, такой быстрой тенью скользил по стенам домов встроенный ее силуэт. Соня обернулась, остановилась. А, это вы, сказала она и, поздоровавшись, пошла вперед. Тартарен, отдуваясь, пошел с ней рядом и начал извиняться за свое вынужденное исчезновение. Приехали друзья, надо было во что бы то ни стало совершить восхождение. Следы этого путешествия у него еще до сих пор на лице. Она слушала молча, неподвижным, ушедшим внутрь взглядом. Рассматривая ее профиль, Тартарен нашел, что она побледнела. Черты уже утратили детскую наивность и мягкость. Напротив, в них проступило то жестокое решительность, что раньше давало себе знать только в голосе. Ее непреклонная воля от прежней сони остались лишь девичья стройность золотистые локоны. А как поживает Борис, слегка смущенный ее молчаливостью и веявшим от нее холодом, спросил Тартарен. «Борис?» — она вздохнула. «Ах да, правда, вы ведь ничего не знаете. Ну так идемте, идемте». По обеим сторонам загородной улицы, куда они, наконец, вышли, тянулись виноградники, спускавшиеся к озеру, и виллы с прелестными, усыпанными песком, полисадниками, с террасами, увитыми плющом и тонувшими в цвету роз, петуний и мирт, росших в горшках и катках». На встречу усталой походкой больных людей шли иностранцы с осунувшими лицами и сумрачным взглядом. Такие фигуры часто попадаются в Ментоне и в Монако, только там все скрашивает и скрадывает солнечный свет, а здесь, под низким пасмурным небом, цветы казались свежее, а страдание выступало рельефнее». «Сюда», — сказала Соня, отворяя чугунную решетчатую дверцу под белым каменным фронтоном, на котором было что-то написано по-русски золотыми буквами. Тартарен не сразу сообразил, что это такое. Небольшой садик с постриженными аллеями, с убитыми щебнем дорожками, полные вьющихся роз, переброшенных от одного зеленого дерева к другому, у желтых и белых роз, наполнявших узкое пространство своим благоуханием и сочетанием красок. Под этими гирляндами среди этого могучего цветения несколько стоячих и лежачих плит с именами и датами. На одной из таких каменных плит, совсем новенькой, было высечено. Борис Васильев, 22 лет. Он умер несколько дней тому назад, почти тотчас же по приезде в Монтре. Кладбище для иностранцев, где под сенью цветов покоятся русские, поляки, шведы, те слабогрудые из холодных стран, которых посылают в эту северную ницу, потому что Южное Солнце для них слишком горячо, и переход слишком резок, явилось для Париса как бы уголком его родины. Соня и Тартарен некоторое время стояли молча и неподвижно перед этой новой плитой, которая выделялась своей белизной на черноте свежеразворошенной земли. Девушка, опустив голову, вдыхала запах густо разросшихся рос и старалась удержать слезы в покрасневших глазах. «Бедняжка!» — с участием сказал Тартарен и, взяв свои сильные грубые руки кончики ее пальцев, спросил, «что же вы теперь будете делать?» Она посмотрела на него в упор сухими блестящими глазами, в которых не дрожала больше ни одна слезинка. «Через час я уезжаю». «Уезжаете?» «Болибин уже в Петербурге, Манилов ждет меня у границы. Я опять бросаюсь в самое пекло. Вы еще о нас услышите». Затем она, чуть заметно улыбаясь и не сводя своих синих глаз, с внезапно забегавших, прятавшихся от нее глаз Тартарена добавила «Кто меня любит, тот последует за мной». Легко сказать, последовать. Сонина возбужденность привела Тартарина в ужас. Кладбищенская обстановка охлаждала его любовный пыл. В то же время ни в коем случае нельзя было показывать, что он смолодушничал. И жестом Абенсерака. приложив руку к сердцу, герой наш заговорил. «Вы знаете меня, Соня». Она не дала ему договорить. «Болтун», — пожав плечами, сказала она. «Примечание. Абенсерак. Герой повести Шотебриана «Похождение последнего из Абенсирагов» 1827 год. Гордо подняв голову, она пошла меж розовых кустов к выходу и ни разу не оглянулась. Балтун. Больше она не сказала ни слова. Но в тоне ее слышалось такое презрение, что добрый Тартарен покраснел до корней волос и посмотрел, нет ли кого поблизости, не слышал ли кто-нибудь их разговор. К счастью для нашего Тарасконца, переживания не оставляли в нем глубокого следа. Через пять минут он уже весело шагал по гористым улицам Монтре, разыскивая пансион Мюллера, где альпинцы должны были ждать его к завтраку, и всем своим обликом выражал глубокое облегчение, радость от сознания, что с этой опасной связью покончено.